Глава первая. Аглая, открывай. Я знаю, что ты тут. Аглаша. Громкая трель звонка ударила по ушам, заставив оторвать голову от подушки и, не открывая глаз, крикнуть: Уйди! а потом снова уткнуться лицом во влажную наволочку. Надо бы сменить и умыться заодно. Может, принять успокоительных? Под веками снова защипала, а в дверь. Забарабанили с новой силой. Клянусь, если ты не откроешь, я позвоню твоей матери. Это уже аргумент. С Антониной Никитишной у Аглая всегда были натянутые отношения. Настырная ты галочка, и она мне не мать, а тетка. Однако, полежав еще несколько секунд, Аглая все-таки заставила себя принять вертикальное положение. Пора капитулировать, если галка решила вломиться. Она обязательно это сделает не через дверь, так через окно. Плевать, что седьмой этаж. — Иду, иду! — зашипела на очередную порцию ругани. И, промахнувшись мимо тапочек, Аглая побрела открывать. Через пару секунд вместо слов сочувствия воздух сотряс отборный мат. — Ёж твою кость, Аглаша! Ты, ты, дура! Прости, господи! И, подхватив ее под руку, Галка белобрысым вихрем кинулась в ванную. «Умываться! Быстро!» — подтолкнула к раковине. «А я твой любимый чай сделаю. Нет, лучше сразу водки». И исчезла в недрах кухни. «Закрываться не смей, слышишь?» Аглая скривилась. Неужели Галка думает, что придется врывать из ее рук бритву или таблетки? Поздно. Уже неделю Аглая не жила осуществовала и даже примерно не могла представить, как выйдет из отпуска и увидит Романа вместе с его долгожданной невестой. «Не смей думать об этом козле!» — взвизгнула Галка. «Я пытаюсь». Но вышло шепотом. Когда долго воешь в подушку, можно охрипнуть. Жаль, что вместе с криком не избавиться от боли. Аглая врубила холодную воду и несколько раз оплоснула лицо. Посмотрела на себя в зеркало и скривилась. Страшилище. Волосы торчат ржавый паклей. Нос опух. Глазки щелочки. Она и так-то не красавица. А теперь и подавно. Аглая с силой оттолкнулась от бортика раковины и пошла в кухню. Галка уже ждала за столом с бутербродами и стопкой коньяка. «Моя личную жизнь упомянуть?» — прохрипела Аглая, усаживаясь на соседний стул. Ты слишком драматизируешь, на мужиках свет клином не сошелся. Просто ты никого не любила. И, слава богу, лучше одной, чем с блудливым кобелем или прожженным Альфонсом. Аглая хотела возразить, что Роман не Альфонс, а Макс давно в прошлом и вообще, кто в юности не ошибался, но вместо этого молча опрокинула рюмку. Коньяк обжег горло, но Аглая даже не поморщилась. В груди пекло сильнее. Агалка, подперев щекой руку, продолжила. «Нынче с молоду надо не честь и девичью беречь, а сердце и нервы. Посмотри на себя, Глаш. В самом расцвете сил, обаятельная, умная, с квартирой. Знаешь, сколько этих романов у тебя будет? За копейку, пучок!» И разлила коньяк по рюмкам. «Пей!» Но Аглая покачала головой. «Мне не нужен пучок, мне нужен роман, а он...» Он... и уткнулась в ладони. Что ж так больно-то, а? Даже после измены Макса сердце так не рвалось. А вот Рома... Ух, она влюбилась в своего начальника с первого взгляда. И дело даже не во внешности, хотя Роман мог похвастать крепкой фигурой и породистым лицом. Но главное — его улыбка. Она сразила на повал. Аглая хорошо помнила, как зависла, разглядывая самого шикарного мужчину на свете, а уж когда он первым проявил инициативу и предложил помочь освоиться, сдалась без боя. Да, может быть, это была обычная вежливость, но зато какая подача, сколько обаяния и ненавязчивой харизмы, сколько такта и... Самого крутого облома в ее жизни оказалось, что господин Ермолов любит другую. Об этом шепнули местные сплетницы, Да и сама Аглая очень скоро убедилась. Роман в упор не замечал попыток новенькой продемонстрировать симпатию. Может, потому что не хотел. Или Аглая вела себя слишком робко, по мнению Галки. «Мужикам надо в лоб говорить, поняла?» Хватаешь за галстук, заглядываешь в глаза и сообщаешь. «Хочу трахаться. С тобой. А все эти твои пирожки и комплименты — ерунда. Ермулова целый отдел выкармливает. Действуй смелее». Но смелее Аглая не умела, ведь перед носом бродила упакованная в брендовые шмотки Камила. Умница-разумница, активистка, тусовщица и дочка генерального. Это куда более достойная цель, чем краснеющий от любой похвалы маркетолог. И однажды богемная вершина все-таки была покорена. Аглая чуть в обморок не рухнула, узнав о помолвке перспективного молодого специалиста Ермолова, Романа Эдуардовича и великолепной Камилы. А когда все разбежались по отделам, на негнущихся ногах проковыляла к дровичке и написала заявление на отпуск за свой счет. Роман подмахнул его, не спрашивая, хотя обычно не допускал в своем отделе таких вольностей. «Ну, конечно, у него ведь подготовка к свадьбе с любимой женщиной, радостный день и все такое. Куда тут до мелочевки вроде нее?» Аглая снова всхлипнула. А за плечи вдруг обняли сильные, но такие ласковые и ужасно родные руки. Ты слишком хорошая для этого, Альфонса Аглаша. Он не стоит твоих слез, поверь. Вот увидишь, очень скоро Ермулов будет цепляться рогами за самые высокие дверные косяки, а тебе нужен нормальный мужик, добрый, внимательный, семейный, в общем. Аглая вздохнула. Умеет же подруга подбодрить так, что еще хуже становится. Я хотя бы пытаюсь. — заворчала Галка. Аглая ойкнула. Она вслух это сказала. — Мне нельзя пить. Тьфу, да знаю я. Маленькая тактическая хитрость. Прости. Ш — Что? — Мы едем развлекаться. Вот что. Возражение не принимается. Все, шуру переодеваться. Сегодняшний дресс-код, юбка по щеклотку, рубашка и венок на голову. — Венок? Зачем это? Но уголка только приняла загадочный вид, а через час они уже ехали прочь из города навстречу полыхавшему закатом горизонту. Тут одно местечко есть, я о нем недавно узнала. Вот, потрясла флайерами, на которых был изображен костер, и девушки в длинных славянских платьях с венками. А как же! А еще жирно выделена дата. Очень оглая и знакомая. Н ночь на Купалу? Уже. Да, уже. Меньше в подушку надо было реветь. Вот и погуляем, тряхнем стариной. Помнишь наш клуб? Еще бы не помнить. Одно время они с галкой, молодые студентки, прибились к реконструкторам. Там Аглая познакомилась с Максом. Первая любовь, первое разочарование, и не последнее. Аглая отвернулась к окну, созерцая пролетавшие мимо пейзажи. Помню, конечно. Ну вот. «Недавно со мной Инга связалась, бывшая жена их главного, как его, Егора, Георгия. Неважно, в общем, теперь у них что-то вроде ведьмовской тусовки со славянским уклоном, но там руны всякие, обряды, прочая ерунда. Наборожим тебе милого, а лучше двух». Аглая аж закашлялась. «Не надо двух, зачем мне?» Подруга смеялась, довольная тем, что сумела снова вогнать Аглая в краску. «Знаешь, как с двумя мужиками круто?» «Галка!» Шикнула на нее и покосилась в сторону таксиста. «Но разве подругу этим смутишь? Особенно после коньяка?» «В два раза больше кайфа!» Мечтательно закатила глаза. «Помнишь Самойловых? Ох, какие горячие мальчики! Зря ты отказалась!» Аглая не знала, куда себя деть. Да! Она помнила Самойловых, как ни странно, сначала братья подкатили именно к Аглае с предложением разделить постель на троих, а она не придумала ничего лучше, чем сбежать, потому что это было ужасно стыдно. Зато подруга не отказалась и весь следующий год вздыхала по шикарным красавчикам. Жаль, что они уехали, продолжила сетовать галка, выкручивая на палец льняной локон. У меня такого драйфа больше ни с кем не было, а ведь я искала. Все, хватит. Если десять минут назад Таглая маялась от сердечной боли, то теперь не находила места от смущения, поэтому торопливо перевела тему. «Мы почти приехали», — ткнула в окно. «Смотри, домики». Такси и правда привезло их к обозначенной на флайере деревне. Водитель притормозил побитой жизнью остановки и даже любезно помог выгрузить сумку. «Сейчас позвоним девочкам и скажем, что приехали». «Чёрт, ну и связь! Полная жопа!» Галка корылась в телефоне, периодически трясла его, как погремушку. «Нет, ну ты глянь, совсем не ловит». «А, вот и девчонки! Мы тут!» — замахала руками. Аглая пригляделась и удивленно икнула. Действительно, к ним спешили три самые настоящие ведьмы. Расшитые алом платья, у каждой связка кулонов на шее и запястья тоже обмотаны. Центральная держала в руках шишковатый посох. «Ну, наконец-то!» — воскликнула та, что справа. «Дарья Благая вас заждалась!» Аглая нахмурилась. «Дарья Благая?» Девушки дружно вздохнули. «Дина Мушкина. Она себе славянское имя взяла после того, как крещение смыла. Да, Мушкина звучит не солидно, но зачем же так радикально? Девушки окружили их» и повели в сторону домиков. «Там у нас банька растоплена, стол уже накрыт. Как раз успеете отдохнуть к празднику?» С чего такая щедрость или... Ну, конечно же, Галка наверняка оплатила весь этот банкет. Но угрозный взгляд не возымел на подругу никакого действия. Скроив хорошенькое личико в кирпич, Галка уверенно шествовала к избушке, около которой вилось еще штук пять ведьм. Кажется, девушки только и ждали своих жертв. Аглая сама не поняла, как очутилась за столом. Вместо тарелки — круглый шмат хлеба, на нем овощи и, внезапно, печеная щучья икра. «Мясо сегодня нельзя», — назидательно сообщила одна из девушек, круглолицая и пышногрудая дорода. Галка недовольно вздохнула, она рассчитывала на шашлык. Аглая же вообще ни на что не рассчитывала, просто хотела скорее лечь спать. Неизвестно, сколько заплатила подруга, но Аглая бы сюда и даром не поехала. Интерьер старой хибарки удручал, спать на сеновале не вдохновляла. Ей, черт возьми, уже тридцать один, не девочка. Ну, а предстоявшие гадания, предсказания, обряды — это тем более облажь. Аглая считала себя прагматиком до мозга костей, в потустороннее не верила так Никогда. Но из уважения к подруге молчала. Да и девушки старались. Приносили им новые блюда, поели отварами, от которых начала кружиться голова. Наверняка подливали спиртное. И появление Дарьи Благой было уж очень эффектным. В клубах дыма, под песнопение и игру на каких-то инструментах. Совершенно замученная оглая вяло похлопала, при этом думая, как бы улизнуть. Тщетно. Украшенная амулетами и цветами девушка села прямо перед ней. «Вытяни три руны!» И сунула ей под нос мешочек. Вздохнув, Аглая повиновалась. «Ладно, потерпит еще десять минут, а потом спать!» На выщербленный стол легли три продолговатых костяшки. Едва взглянув на них, Дарье изогнула тонкую, будто фломастером нарисованную бровь. «Как интересно! Ждет тебя огонь, и дорога, и сила, но в ней таится опасность. Ничего не понимаю!» Дина, то есть Дарья, тронула костяшки ноготком, еще раз глянула на руны и смахнула их в мешок. Повторим расклад еще дважды для уточнения. Аглая пожала плечами и снова вытащила руны. Но это мужчина. Расплылась в улыбке благая, а Галка тихо прошептала. «Ес!» yes. «Молодой, при деньгах, с хорош, но что-то его гложет. Тревога на сердце». — Да у кого этих тревог нет? А может, она это про романа? Эта мысль ободрила и придала сил. Аглая еле дождалась, пока Дарья снова соберет руну в мешок и как следует их перетрясет. — Ну-ка, где там ее три костяшки? — Что? Те же самые? Аглая уставилась на руны. Девушки примолкли. — Надо же! — кошлянула Дарья. Снова мужчина, только наоборот. Руны зеркально легли. Хм, а я говорила, что тебе двое нужны, взвизгнула Галка. Завтра же идем в клуб. Аглая хотела возразить, что ей и ведьм достаточно, но девушки подняли ужасный гвалт, обсуждая гадания. В какой-то момент Аглая почувствовала, как на голову плюхнулся венок, а за руку дернули в сторону выхода. Чтобы сбылось, надо через костер прыгнуть, ослепительно улыбнулась одна из ведьм. Кажется, Зорина или Зоряна? — Да без разницы. — Не хочу через костер, — запротестовала Аглая. — Я не умею. На угалке было другое мнение. — Да ладно тебе, — хихикала, напираясь сзади. — Круто будет. Я хоть раз тебя обманывала? — Много раз. — Досадная случайность. — Ну, Аглаюшка. Взяла за руку и пощинячьи заглянула в глаза. — Клянусь, после этого отстану. Врет паршивка. В корях глазах так и скачет бессинята, а улыбка натурально лисья. Но это же Галка, даже не школьная, а детсадовская подруга, боевой товарищ, из-за которого Аглая то и дело влепала в неприятности. Ведь вопреки всем шаблонам, именно светловолосая и миниатюрная Галка была в их компании заводилой, а рыжая, как апельсин, зеленоглазы Аглая, тихоней и книжной девочкой. «Я первая», — радостно взвизгнула подруга, когда их всё-таки провели по тропинке к берегу поросшего камышами озерца и, в сопровождении одобрительных возгласов, направилась к костру, обошла его кругом, крепче ухватила юбку и сиганула через пламя. «Круто!» — хохотнула, запрокидывая голову к стремительно темнеющему небу. Аглая поёжилась. «Да уж, круто. Главное юбку не спалить и уйти!» До того, как хлынет дождь. Вон какие тучи набежали. Ветер поднялся. Аглая, давай прыгай и думай о двух мужиках. Тьфу ты, ладно, а то ведь не отстанет. Аглая подошла ближе и глянула на костер. Небольшое вроде, проблем быть не должно, если не поскользнуться и не упасть мордой в дрова. А прыгать почему-то все равно не хочется. Даже кончики пальцев занемели от страха. Аглая, зарычала Галка. Мужики! И внезапно такая злость взяла. Ну сколько можно? Оставили бы ее в покое. Никуда Аглая ехать не хотела, тем более в захолустную деревню. Вот бы поскорее свалить. Туда, где ее вообще никто не достанет. Подхватив юбку, Аглая прыгнула и зависла в воздухе над самым костром, намертво, ни туда и ни сюда а огонь вдруг кинулся на одежду, пробежался по ней со скоростью света и вцепился в волосы. Запахло палью. — А-а-а! — свизжала Аглая, пытаясь стряхнуть с лица языки пламени. «Помогите chased, — Помогите! И рухнула вниз, прямо на... — Доски? Откуда тут деревянный пол? А по ушам ударил звон стали, стоны и крики. Аглая обернулась и заскулила от ужаса. Исчез лужок, исчезло заболоченное озеро, и девушки тоже исчезли. Вместо них на зажатом между скалами поле рубились какие-то мужики, как реконструкторы, только мечи настоящие. — А-а-а! — заорала, вжимаясь в прутья клетки. Одному снесли голову, а на земле целая куча раненых и убитых, и между ними ползают... — змеи. «Ой, плохо ей, плохо!» «Тащи сюда веду!» Вдруг рявкнули сбоку. И к ней подскочил взлохмаченный и заляпанный кровью бородач в кольчужном доспехе. Звякнул замок. Мужик потянул к Аглае руки, но схватить не успел. Его глаза вдруг закатились, а на губах выступила пена. Аглая стиснула рот ладошками, сились удержать тошноту, но не сумела. Выскочив из клетки... Согнулась за колесом телеги, но кроме желчи ничего не вышло. Да и чёрт с ним, ей нужно бежать отсюда. Быстро. И не оглядываясь, она рванула прочь. Неслась, как угорелая, перепрыгивая через тела и огибая сражавшихся. Юбка совсем не ее Путалась. Растрёпанные волосы лезли в глаза. А ведь она косу заплетала. И на шее позвякивали амулеты. У неё таких никогда не было. Нога подвернулась, и Аглая полетела носом в землю. Хш! взвилась перед самым лицом змея. Двухголовая! Истошно заорав, Аглая подпрыгнула в воздух и, ковыляя, бросилась к выступавшему из земли в луну. Спрячется там, и змея не достанет, но вдруг в шум битвы вклинилось раскатистое рычание. Аглая повернула голову и. Господи! Заскулила, отчаянно протирая глаза. Около стоявших грядой скал сражалось два оборотня, вервольфа, или, как еще называют, двуногих полузверей с огромными когтищами клыками, Ой, хвостами, самыми настоящими, как у волков. И шерсть, как у волков, черная, летит клоками во все стороны, вместе с кровью и ошметками шкуры. Аглая снова заскулила. «Хшшшш!» <рошел fait throat> Вторило ей змеиное шипение, и острые клыки впились в ногу. «А-а-а!» От ее ора Вервольфов раскидала в разные стороны. Две пары, полыхавшим углями глаз, уставились на нее. Пасти одинаково оскалились, измочаленные грудные клетки поднялись в шумном вздохе, и чудовища бросились к ней, аглая от них. В обморок.